Проза и поэзия жизни В главе «Я и мы» говорилось, что брак между молодыми людьми в те времена чаще всего заключался не по обоюдной любви, а в соответствии с интересами семейного клана. В главе «Введение в рот» говорилось, что законной женой считалась женщина, за которую был уплачен свадебный выкуп Мунд. В той главе не имело смысла заострять на этом внимание, И я сознательно несколько смягчила выражение подлинника гласившее купленное за мунд. Тем более что ученые пишут, мунд был не столько платой, как например, за рабыню, сколько подарком семье вырастившей невесту, возмещением за ее увод из прежнего дома. Так или иначе молодая девушка дочь на выдании была не только членом семьи, но до некоторой степени и ее капиталом. В главе «Не сердись, предок» показано, что выражение «выдавать замуж» возникло не случайно. Девушка переходила в другой род, а семья получала некоторую сумму, мунд. Без него, кстати, брак не считался законным. Выплачивая мунд, жених тем самым доказывал свою состоятельность, способность в будущем прокормить жену и детей. Существовал определенный минимум. В Исландии 8 унций серебра. В Норвегии – 12. Этот минимум назывался платой бедняка. Реальная же сумма выкупа, как легко себе представить, напрямую зависела не только от платежеспособности семьи жениха, но и от репутации невесты. Поэтому за репутацией девушки довольно строго следили. Справедливости ради, сразу же отметим, что заботы это выражалась не столько в ограничении свободы самой девушки, сколько в гонениях на ее ухажеров. Что же считалось предосудительным? Как это на первый взгляд ни странно, едва ли не все, что входит в наши нынешние понятия об ухаживании. Посещения, разговоры, подарки, любовные стихии, сочиненные в честь дамы сердца. За все это можно было не только схлопотать поленом от разгневанного отца или брата, но даже предстать перед судом, который мог приговорить к штрафу или вовсе объявить вне закона. А если за столь усердными изъявлениями чувств не следовало официального предложения, дело могло кончиться и кровной местью. Семья девушки считала, что ей нанесено текчайшее оскорбление. Особо подчеркнем, речь идет не об изнасиловании. Тут уж закон обрушивался вообще беспощадно. Ни о добрачных половых связях, не о каком-либо покушении на скромность, Существовал целый приз штрафов штрафа в зависимости от того, какую часть тела посмел лапать злодей. Речь идет о каком-нибудь вполне, на наш взгляд, невинном стишке в восемь строчек, воспевающем красоту и душевные достоинства избранницы. Почему? Здесь в который раз надо вспомнить о мифологическом мышлении и как оно влияло на поведение и быт людей. С точки зрения древних, слова полностью равнялась поступку. Словесное оскорбление было, пожалуй, даже хуже оскорбления действием. Почему? Всякому доводилось замечать, как скверно себя чувствуешь, получив свой адрес пару ласковых, без особенной разницы за дело или не за дело. И точно так же всякий замечал, как окрыляет похвала. Конечно, это подметили и наблюдательные древние люди. Подметили и объяснили языком мифа. Любая похвала, говорили они, имеет магическое значение. Она привлекает к человеку удачу. А поношение, наоборот, отнимает у него силы, отнимает благополучие. Если же хула или похвала была выражена ритмически организованной речью, стихами, воздействие возрастало многократно. Так в современной печати ядовитая и меткая о политическом оппоненте действует порою сильнее, чем обстоятельная критическая статья. По мнению древних людей, ритмически организованная речь лучше всего подходила для общения с богами и иными высшими силами, то есть являлась по определению заклинанием. Таким образом, любое стихотворение опять-таки по определению обладало магической силой. Следовательно, хулительное стихотворение расценивалось как враждебное колдовство. Сказания буквально пестрят упоминаниями об их вредоносном воздействии, иногда даже смертельном. Это, кстати, не следует расценивать как стопроцентный вымысел. Человек, свято уверенный, что ему положено заболеть или умереть, заболевает и умирает. Такие случаи происходили на глазах ученых, приезжавших изучать обычаи некоторых племен, живущих в отдаленных точках Земли. Что же касается хвалебного стихотворения о женщине или девушке, его рассматривали как присушку, то есть опять-таки как попытку магического воздействия с целью вызвать любовь. И так ли уж безосновательно было подобное воззрение? Не растает ли самая неприступная красавица, узнав, что вдохновило поэта? С другой стороны, поэзия тоже редко когда считалась запретами. Поэтому ученые не удивляются, обнаруживая среди обширного наследия древнескандинавских поэтов немалый пласт любовной лирики. Есть и стихотворения, намеренно выстроенные по принципу заклинания. Но, тем не менее, в вопросах заключения брака решающее слово принадлежало не влюбленным, а их родителям. По мнению исследователей, во времена язычества у девушки не было особой возможности отвертеться от немилого замужества, кроме как убежать из дома. Но многие ли на это решались? После введения христианства появилось еще одно спасение – уход в монастырь. Тоже незавидная доля, если поступок объяснялся отнюдь нерелигиозным рвением. Поэтому иногда подвергают сомнению сам факт существования в те времена пылкой и преданной индивидуальной любви. Влюблялись ли, мол, викинги в девушек? Или они руководствовались только интересами рода? да материальными соображениями, существовало ли что-нибудь помимо этих интересов, или одни только простые потребности плоти.